Выходной день. Две белки небесного цвета, черномордые и чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, Синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки. На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног. Иний успел уже выбелить стриженную голову. На лице его было выражение удивительное — То самое, что бывает на лицах людей, Вспоминающих детство Или что-то равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро. Тремя сложенными пальцами правой руки Он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его. Так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, Священник из одного барака со мной. Все еще не видя меня, Он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы. Замятин служил обедню в Серебряном лесу. Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее. — Выслужили литургию, — начал я. Нет — Нет-нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я мог служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни гипетрахили. Это казенное полотенце. И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее, и в самом деле напоминавшую гипетрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, Хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань. Кроме того, мне стыдно, я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходила. Где же восток? Разве это так важно, восток? Нет, конечно, не уходить. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу, и я не знаю, воскресенье или сегодня. «Четверг», — сказал я, надзиратель утром говорил. «Вот видите, четверг. Нет-нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется», — улыбнулся Замятин. «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое, самое последнее, самое важное, то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи, чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнанно из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями. Солнце зашло, Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили, низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню Ухватясь обеими руками за тяжелую обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была инструменталка, кладовая, где хранился инструмент, пила, лопаты, топоры, ломы, кайла, горнорабочих. По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкали к полумраку. Два блотаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блотарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей. Мы были из одной бригады. «Эй ты, на улице кто есть?» «Никого нету», — ответил я. «Ну давай», — сказал блатарь постарше. «Подожди, да я поиграюсь еще маленько», — отвечал молодой. «Ишь, как бьется». Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка. Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку. «А, ты лизаться?» Тык не будешь лизаться, Сеня? Семён левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки. Держи его крепче, закричал Семён, поднимая топор вторично. «Чего его держать не петух, сказал молодой. Шкуры-то с ними пока тёплые, учил Семён, и зарыл её в снег. Вечером запах мясного супа не давало никому спать в бараке, пока все не было съедено блотарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтобы съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо. Семён пальцем поманил меня. «Забери!» «Не хочу», — сказал я. «Ну, тогда...» Семён обвел нары глазами. «Тогда папу отдадим». «Э, батя, вот примет нас баранинки». Только котелок вымой. Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком. — Уже? — спросил семён с интересом. — Быстро ты глотаешь, как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила. Норт называется. Замятин молча глядел на семёна потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня. — Вот мерзавцы, — сказал я. — Да, конечно, — сказал Замятин. Но мясо было вкусное, не хуже баранины. 1959.